Случаи мания грандиоза. Вниманию газеты «Врач». Что цивилизация помимо пользы принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания, видящие в прогрессе причину нервных расстройств – так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации. Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового, Этот человек повешан на тему сборище воспрещены». И только потому, что сборище воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и тому подобное. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул, «А разве вы не знаете, что сборища воспрещены?» Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду, или за лихаимство, не помню, за что именно, повешен на тему «А братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их в заперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест. — Посиди, голубчик, — умоляет он. — Ну что тебе стоит? Ведь выпущу у ваш характеру. Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока. Мой дядя-интендант кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему. «Мой зять акцизный помешан на идее «гласность фря».» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет предосудительное. Найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и морает. Изморав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения нового номера.